Глава двадцать шестая «Сэр Арнольд, вы не выполнили условия нашей сделки!» В голосе профессора математики звучала сталь «Лестрейд на свободе и даже не понижен в должности. Как это прикажете понимать?» Баронет в ужасе смотрел на векселя в пальцах Мортимера «Собираетесь пустить их в ход, мистер?» В животе Снайпса расползался мерзкий холодок, парализующий волю и разум. Ему хотелось сейчас оказаться как можно дальше от этого совершенно седого, высокого и худого мужчины с выразительным умным лицом, свернуться калачиком и укрыться пледом с головой, как когда-то в далеком детстве. Но это как раз было невозможно. Снайпс с трудом проглотил комок, перекрывший ему горло. Он был готов расплакаться от отчаяния. «Мистер Мортимер, поверьте, это не в моей власти. Мне запретили трогать Лестрейда после того инцидента со взяткой». «И кто же мог запретить вам?» — недоверчиво спросил профессор. «Майкрофт Холмс. Он...» «Я в курсе, кто такой этот мистер Майкрофт Холмс». Голос Мортимера был холоден, как лед на горных пустошах Шотландии. «Тогда вы должны меня понять». «Мистер, если вы пустите эти векселя в ход, я разорен. У меня не останется другого выхода». В отчаянии Снайпс достал из жилетного кармашка крохотный Диринджер с двумя вертикальными стволами. Цепкие пальцы профессора молниеносно ухватили баронета за запястье и выдернули смертоносную игрушку из руки. Мортимер осматривал пистолетик. «У вас неплохой вкус, сэр Арнольд!» Ледяная насмешка сквозила в его голосе. «Золотая гравировка, щечки слоновой кости. Поверьте, так легко ускользнуть я вам не позволю!» «Но, мистер Мортимер, что тогда мне делать?» С отчаянием воскликнул баронет. «Вы слишком ценный актив. Не в моих правилах разбрасываться тем, что может принести пользу. К тому же самоубийство не выход. По вашим долгам придется платить вашей жене и детям. «Поэтому поживете еще. Вы мне еще пригодитесь в будущем, сэр». «А Леострит?» «С ним я теперь разберусь без вашей помощи». «Имею честь откланяться!» Мортимер поднялся, засунул Диринджер Снайпса в карман, коротко кивнул и вышел из кабинета. Снайпс с тоской и ненавистью посмотрел ему вслед». Единственное преимущество поездки с главой Скотланд-Ярда — мы ехали в собственном экипаже полковника, а не в наемном кэбе. В остальном колеса также стучали на булыжной мостовой, а нас с Хендерсоном покачивала, благодаря мягким рессорам и дутым пневматическим каучуковым шинам его экипажа, словно в лодке на пологой волне. Полковник молчал, озабоченно пыхтел всю дорогу в густые усы, теребил бакенбарды и пристально разглядывал меня из-под нависших бровей. Я не пытался вызвать его на разговор, если захочет, сам скажет, но сильного удовольствия наша совместная поездка не доставила. Ехать, благо, оказалось недалеко, в том же районе Уайтхолла, где обосновалось большинство правительственных учреждений Британской империи, над которой никогда не заходит солнце. Мы остановились у малоприметной двери одного из внушительных светлого камня зданий правительственного квартала. — Лестрейт, мальчик мой! — начальник Скотланд-Ярда, наконец, нарушил молчание. — Мистер Майкрофт Холмс, весьма своеобразный человек. Постарайтесь ничему не удивляться. — Сэр, не соблаговолите ли подсказать, в чем именно его своеобразие? — Хендерсон задумчиво пожевал губами. — Хороший вопрос. Не так уж просто на него ответить. Порой я думаю, что это вообще не человек. — Сэр, простите, я вас не понял. Он чертовски проницателен, этот Холмс. Иногда кажется, что у него в голове не мозги, а разностная машина Чарльза Бэббиджа. Видимо, главный полицейский Лондона счел, что этого достаточно, и замолчал. За дверью нас ждал молчаливый вышкаленный клерк. — Прошу за мной, джентльмены. «Мистер Холмс уже ждет вас!» Не знаю, как часто бывал глава полиции в недрах «Хоум-офис» — так британцы называют свое Министерство внутренних дел, но я бы без провожатого дорогу точно не отыскал. Лабиринт был покруче Скотланд-Ярда. Я запутался в переходах, подъемах и спусках по бесконечным лесенкам. К тому же я честно пытался вспомнить, откуда мне смутно знакома фамилия Холмс — что-то крутилось в голове, но никак не складывалось в сознании во что-то конкретное. Будто кто-то наложил на мои воспоминания блок. Может, какие-то пробелы в памяти настоящего, Лестрейда? На свою я прежде не жаловался. Тем временем мы покинули служебную, черную часть министерства и перешли в белую, где были не примитивные газовые рожки в дешевом стекле, а изящные люстры из богемского стекла, а то и подлинного хрусталя. Наконец... «Вожделенная дверь. Никаких табличек. Наш Сусанин, или, правильно, Вергилий, довел нас до нее». «Немного терпения, джентльмены». Он пробарабанил по двери условным стуком и практически сразу, не дожидаясь ответного сигнала и приглашения, распахнул створки. «Прошу вас, джентльмены, вас ждут». Хозяин кабинета повернул к нам свою массивную голову. «Будь я скульптор, захотел бы ее высечь в мраморе» или отвоять в глине. Темно-серые, глубоко посаженные глаза сверлили меня, словно еще не изобретенный здесь рентгеновский аппарат. Твердо очерченный рот и мужественный подбородок вызывали симпатию. Но тело заместителя министра МВД разочаровало. Мистер Майкрофт Холмс явно относился к числу любителей обильно и сытно подхарчиться. Его дородную, даже грузную фигуру не могли компенсировать ни высокий рост, ни щегольской темно-синий костюм «Тройка», явно не купленный в магазине готового платья, а шитый на заказ у лучшего портного. Золотая часовая цепочка с несколькими нацепленными на нее изящными брелоками пересекала объемистый живот заместителя министра. — Рад видеть вас, джентльмены. Майкрофт Холмс поднялся из кресла навстречу. «Сэр Эдмунд, мистер Ластрейт...» Пожатие массивной холеной кисти оказалось на удивление крепким и приятным. «Чай, господа?» Мы с Кендерсоном переглянулись, почти синхронно кивнули. Хозяин кабинета повернулся к нашему проводнику. «Мистер Уиллби, распорядитесь подать нам чай». «Слушай, сэр...» Наш проводник коротко поклонился и вышел. В серые глаза хозяина кабинета казалось препарировали меня, словно забавную редкую таракашку. «Любите собак? Как поживает ваш песик?» Мне показалось, или в голосе хозяина кабинета промелькнула заметная симпатия. «Вы догадались об этом по шерсти на моих брюках, мистер Холмс?» Я скосил глаза на собственные панталоны. Вроде перед выходом на службу я как мог почистил их. «Нет!» «Вашу увлекательную историю спасения Тоби я прочел в докладе Сара Эдмунда». Майкрофт обаятельно улыбнулся. «У вас доброе сердце, мистер Ластрейт». «Это плохо?» — напрягся я. «Отнюдь. Будь у подданных нашей славной королевы больше добрых сердец. У полиции было бы гораздо меньше работы». Дверь открылась. В проеме сперва показался серебряный поднос с чайником на спиртовке, сахарницей, блюдцем с крохотными бисквитами, молочник с молоком и тремя чайными парами. За подносом в дверь протиснулся Уилоби, не без труда удерживавший все это великолепие викторианского серебра и веджвудского фарфора. «Ваш чай, джентльмены!» «Благодарю вас!» — кивнул Холмс. Клерк сноровисто расставил перед нами чашки, разлил чай и молча удалился. «Угощайтесь, джентльмены!» Майкрофт сделал приглашающий жест и первым отпил глоток ароматного чая. Хендерсон пил чай с внушительной порцией молока. Содержимое его чашки было скорее молоком с чаем, чем наоборот. Мне по субординации полагалось наливать свою чашку третьим. Я предпочел не портить напиток посторонними включениями. «Мистер Ластройд», — продолжил хозяин кабинета, — «помимо вашего доброго сердца», «Начальство отметило вашу настойчивость и целеустремленность». «Скорее настырность и упрямство», — буркнул Хендерсон. «Простите, что перебиваю». «Наше достоинство является продолжением наших недостатков», — скромно заметил я. «Равно, как и верно обратное утверждение», — поставил точку в дискуссии мистер Майкрофт Холмс. «Кроме того, у вас есть чутье и хватка настоящей полицейской ищейки». Он отхлебнул еще чаю. «Вам не тесно в рамках обязанностей простого полицейского детектива?» Внезапно спросил замминистра. «Вакансии инспектора пока все заняты, сэр», — дипломатично заметил я. «Приходится довольствоваться имеющимся». «Мне кажется, вам не просто уживаться с начальством, Джордж. И в Литте, и здесь». «Мистер Холмс». Не хотелось бы обсуждать подобные вопросы в присутствии сэра Эдмунда. Тут же среагировал я. Хендерсон хрюкнул в чашку с чаем и едва не подавился. «Хотите большей свободы и независимости?» Слегка подался вперед заместитель министра. Я развел руками. «Кто ж этого не хочет?» «Хороший зачин, но какова будет плата за него?» «Джорджу Лаэстраду на время придется исчезнуть. Вместо него появится...» Холмс положил на стол паспорт. «Вот, можете на него взглянуть». Я с любопытством развернул документ. «Описание внешности соответствовало, но вот имя...» «Имя?» «Бонд?» «Джеймс Бонд?» Я с трудом верил своим глазам. «Не лучше и не хуже других имен мистера Лестрейд. К тому же не просто Бонд, а командор флота Ее Величества». «А почему не Лестрейд? Джордж Лестрейд?» С трудом сдерживая ухмылку, поинтересовался я. «Я доверяю вам, мистер Лестрейд, поэтому могу сказать. Речь идет про секретную службу». «Секретную службу?» — возбужденно подался вперед Хендерсон. «Никогда такой не слышал, господин замминистра!» Холмс спокойно посмотрел на него и пояснил. «А вы не могли о ней слышать?» Она пока еще в проекте, в рамках нашего министерства. — Могу я узнать, чем, собственно, будет заниматься эта новая служба? — спросил я. — Конечно, у Британии много врагов. Но бог на нашей стороне. Там, где не справляются дипломаты и еще рано пускать в ход военных, будут действовать такие люди, как вы. Ловкие, умные, хитрые и смелые. И беспринципные». «Смотрите в корень, мистер Лестрейт. Да, в чем-то вам придется поступиться как будущему агенту. Но все это ради благого дела. Процветание нашей империи, оно того стоит». Я уныло вздохнул, и тогда Холмс решил зайти с других козырей. «Вы любите путешествия, Джордж. Представьте, только весь мир будет открыт для вас, а за вашими плечами будет стоять...» «Вся мощь империи!» — патетично воскликнул он. Я с трудом подавил эмоции. Вот еще не хватало. Лезть во всю эту шпионскую кухню и помогать нагло саксам ковать мировое господство. Учитывая, сколько пакости эта я натворила моей стране, увольте покорно. Мистер Холмс, прошлая жизнь научила меня не рубить с плеча и не поддаваться первым импульсам. Я предпочитаю служить своей стране не с плащом и кинжалом, а с наручниками и полицейской дубинкой. К тому же я ни бельмеса не смыслю в политике, но готов помогать простым людям. Так что простите меня покорно, но мой ответ отрицательный. «Мистер Ластройд, вы уверены в своем решении? Второго шанса у вас не будет». «Да, я уверен. Может, из меня получился неплохой полицейский. Но шпионом я буду никудышным. Жаль, очень жаль». «Вы себя недооцениваете, Ластрейт!» Хозяин кабинета задумчиво выбил дробь пальцами по столешнице. «Я такой, какой есть, господин замминистра!» «Соглашайтесь, Ластрейт!» — вкрадчиво произнес мой непосредственный шеф. «Такие предложения бывают только раз в жизни!» «Вы так хотите избавиться от меня?» — улыбнулся я. Вместо ответа на мой вопрос Хендерсон улыбнулся. «Мистер Холмс, вы слышали, что говорит мой сотрудник!» Да и мне не очень бы хотелось его терять. Несмотря на некоторые недостатки, мистер Лестрайт точно находится на своем месте. Скотланд-Ярду в кои-то веки повезло, мистер Холмс. Я решил ковать железо, пока горячо. Когда еще будет возможность побеседовать непосредственно со вторым человеком в Министерстве внутренних дел? — Вижу, вас мучает какой-то вопрос, — осведомился замминистра. Его, конечно, задел мой отказ, но он удачно скрывал это от посторонних. — Так точно. Недавно по делам службы я столкнулся с деятельностью отдельных представителей клуба Гуронов. — Лестройд! Хендерсон аж взметнулся в соседнем кресле, едва не расплескав чай. — Не горячитесь, сэр Эдмунд Майкрофт в примирительном жесте вытянул ладони перед собой. Он посмотрел на меня. — Джордж! «Чем вам так не угодили эти сорванцы из золотой молодежи? Санитары Лондона, как сами себя они называют. Не расскажете?» «Расскажу, сэр». И я рассказал. И про убийство Мельчана, совершенное у меня на глазах, и про исчезновение его друга Орайли. Это безжалостные убийцы, и благодаря безнаказанности они буквально терроризируют город, а мы словно их покрываем. Мне это крайне не по душе, джентльмены, закончил речь я». «Все, что вы говорите, Джордж, очень интересно». Майкрофт усмехнулся. «Для Скотланд-Ярда разгромить клуб гуронов не проблема». «Так в чем же дело? Дайте приказ». «Не перебивайте меня». Хозяин кабинета предостерегающе поднял руку. Пришлось прикусить язык, на котором много чего вертелось, невысказанного. «Эти гуроны, конечно, далеко не подарок. И творят истинные безобразия». «Однако некоторая доля таких безобразий просто необходима обществу». Хендерсон согласно закивал. «Обществу нужен некий громад, вот. Люди недовольны многими вещами. Ценами на продукты, навозом на мостовой под окнами, пришлыми в городе, особенно ирландцами». «Но почему именно ирландцами?» Я все же не удержался от вопроса. «Они католики, это очевидно». — ответил хозяин кабинета так, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся. — К тому же среди ирландцев немало бунтарей, фениев, которые спят и видят, как восстанием или бунтом добиться для своей родины независимости от британской короны. — Да, когда в дело вмешивается политика, простому детективу Скотланд-Ярда лучше помалкивать в тряпочку. — Я понял вас, господин замминистра. Как можно более миролюбиво заметил я. Но что за но, Лестрейд? И все-таки, позвольте мне допросить Мура. Что именно вы хотите у него выяснить? Связан ли он с исчезновением Орайли? Орайли мог узнать, что Мур планирует взрыв на вокзале, и, опасаясь, что тот выдаст его, Мур мог устранить Орайли. Майкрофт Холмс задумался. Допил чай, аккуратно поставил чашку на стол. Не нахожу это хорошей идеей, дорогой Джордж. Мура будут допрашивать специально обученные люди. И вам при его допросе нечего делать, поверьте мне. Но так и быть, они зададут ему и этот вопрос. Майкрофт подвинул к себе записную книжку в серебряном футляре, раскрыл ее и сделал пометку карандашиком на тонкой цепочке. «Кстати, мистер Лестрейд, вы так и квартируете? На постоялом дворе мадам Беркли». После ее ареста он перешел ее младшей сестре, Маргарет. — Мне кажется, Джордж, это не столь респектабельная резиденция для инспектора Скотланд-Ярда. — Сэр Майкрофт, вы ошибаетесь, я всего лишь детектив. Уже нет от сегодняшнего дня вы экстраординарный инспектор столичной полиции. Хендерсон с удивлением покосился на Майкрофта. — Простите, господин замминистра, но у нас в управлении нет такой должности — «Сегодняшнего дня есть, и как только откроется инспекторская вакансия, мистер Лестройд займет ее незамедлительно». «Простите, господа, а что значит «экстраординарный инспектор»?» Подал я голос. «Что это за звери и с чем его едят?» Судя по реакции Хендерсона, ему также был крайне интересен ответ на этот вопрос. «По аналогии с континентальными университетами, джентльмены, там есть ординарные профессора, те, кто в штате» кто управляет кафедрами, и есть экстраординарные, те, кто вполне доказал, что достоин учить студентов, но места в штате для них пока еще нет. Однако получат они его при первой возможности, превратившись из экстраординарных в ординарных профессоров. «Господин заместитель министра», — подал голос Хендерсон, «а оклад мистера Лестрейда?» «Будет поднят до размеров инспекторского оклада». «Но бюджет...» «За счет ваших особых фондов, Хендерсон. К тому же я почему-то уверен, что экстраординарность в положении нашего Джорджа продлится недолго». Хозяин кабинета поднялся, давая понять, что основная часть разговора окончена, и нам с Хендерсоном пора и честь знать. Мы двинулись к выходу. Мистер Ластрайт. Майкрофт вновь улыбнулся своей обаятельной улыбкой. «Если вы все же соберетесь найти себе квартиру в Лондоне...» «Советую обратить внимание на вот этот адрес». Майкрофт протянул мне бумажку с написанным им от руки адресом. Бейкер-стрит, 221-В. Господи, и этот адрес почему-то смутно был мне знаком. Но где и при каких обстоятельствах я мог его узнать? Наверное, случайно попался мне в каком-то газетном объявлении. Успокоил себя я. «Почему он?» — спросил я. «Там проживает мой младший брат Шарлок». Я удивленно замер. Где-то я уже слышал это имя. Но где и при каких обстоятельствах память категорически не желала мне этого сообщать. Замминистра продолжил. Он недавно снял квартиру, вполне подходящую для проживания двух джентльменов, но плата для него одного дороговата. А вот разделить ее на двоих в самый раз было бы необременительно для каждого из вас, К сожалению, жилье дорожает. Да и вы бы присмотрели за ним. В некоторых вопросах он сущий ребенок. Хм, что я ему? В няньке нанимался, что ли? Или Майкроф таким образом хочет сделать из меня соглядатая за своим, допустим, непутевым братцем? Нет уж, теперь, когда во главе постояла во двора мадам Беркли встала Мэгги, скрасившая и мой стол, и мой досуг. Однако, — ответил я замминистра МВД, — дипломатично. «Мистер Холмс, пока я не готов дать вам точный ответ, но в ближайшее время обдумаю ваше любезное предложение». «Хорошо, мистер Лестрейд. Как найти меня, вы уже знаете. Прощайте, джентльмены. Более не смею отрывать вас от важных дел по охране лондонского правопорядка». Мы отклонились. Карета Хендерсона ждала нас на выходе из Уайтхолла. «А вы далеко пойдете, Лестрейд? покачал головой начальник. «Если вас, конечно, не убьют». Я хмыкнул. «Надеюсь, еще какое-то время пожить на этом свете». «На тот успеется всегда». «Это точно». Неподалеку стоял Кэп с дремлющими, на облучке возницей, в надвинутой на глаза шляпе и в широком плаще. Раненая нога предательски соскользнула со ступеньки. Я споткнулся и едва не полетел кубарем на мостовую. В этот момент Кэбмен словно очнулся от своей спячки. В руке его появился извлеченный молниеносно из недр обширного плаща длинноствольный револьвер, грохнул выстрел, другой. Хендерсон за моей спиной вскрикнул и упал. Рукоятка моего, Веблея, будто сама прыгнула ко мне в ладони вовремя. Кэбмен перевел свой револьвер на меня. Мы выстрелили почти одновременно. Пуля противника обожгла мне щеку, но сам он завалился с своего экипажа и брякнулся озимь. «Я выждал». Кэбман лежал неподвижно, не подавая ни малейших признаков жизни. «Я обернулся к лежащему за мной на пороге МВД Хендерсону». Его сюртук и сорочка промокли от крови, толчками вытекающие из раны в районе ключицы.